Баба Смая. История в совхозе. Положительно нет прекраснее времени, нежели зрелый август в Смоленской хотя бы губернии. Лето двадцать восьмого года было, как известно, отличнейшее. С дождями весной вовремя, с полным жарким солнцем, с отличным урожаем. Яблоки в бывшем имении Шереметьевых зрели, леса зеленели, желтезной квадратов лежали поля. Человек-то лучше становится на лоне природы. И не так уж неприятен показался бы Александр Семёнович, как в городе. И кортики противной на нём не было. Лицо его медно загорело, ситцевая расстёгнутая рубашка показывала грудь, порошшую густейшим чёрным волосам. На ногах были парусиновые штаны. И глаза его успокоились и подогрели. Александр Семёнович оживлённо сбежал с крыльца с колоннадой, на коей была прибита вывеска под звездой: совхоз Красный луч. И прямо к автомобилю полугрузовичку, привешавшему три чёрных камеры под охраны. Весь день Александр Семёнович хлопотал со своими помощниками, устанавливая камеры в бывшем зимнем саду оранжереи Шереметьевых. К вечеру всё было готово. Под стеклянным потолком загорелся белый матовый шар, на кирпичах устанавливали камеры, и механик, приехавший с камерами, пощёлкав и повертев блестящие винты, зажёг на збестовом полу в чёрных ящиках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 И уборщица Дуня. Стоял треск, сыпалась пыль. Александр Семёнович шлёпая сандалиями суетился возле ящиков. "Вы потише, пожалуйста", говорил он охраннику. "Осторожнее. Что ж вы не видите? Яйца". "Ничего", хрипел уездный воин Буравия. "Щас". Тр-и сыпалась пыль. Яйца оказались упакованными превосходно. от деревянной крышкой был слой парафиновой бумаги, затем промокательный, затем следовал плотный слой стружек, затем опилки, и в них замелькали белые головки яиц. Заграничные упаковочки, любно говорил Александр Семён, чероясь в опилках. Это вам не то, что у нас. Маня, осторожней ты их побьёшь. Ты, Александр Семёнович, сдурел, отвечала жена. Какой золт, подумаешь, Что я никогда яиц не видала. Ой, какие большие. За граница, говорил Александр Семёнович, выкладывая яйца на деревянный стол. Разве это наши мужицкие яйца? Все вероятна брамопутре чёрт их возьми, немецкие. Известное дело, подтверждал хранитель любоясь яйцами. Только не понимаю, чего они грязные, говорил задумчиво Александр Семёнович. Мань, ты присматривай, пускай дальше выгружают, а я иду на телефон. И Александр Семёнович отправился на телефон в контору со входа через двор. Вечером в кабинете зоологического института затрещал телефон. Профессор Персиков взъерошил волосы и подошёл к аппарату. "Ну, спросил он, с вами сейчас будет говорить провинция?" тихо с шипением отозвалась трубка Ну слушаю Бризгливы спросил Персиков в чёрный рот телефона В том что-то щёлкнуло а затем дальний мужской голос сказал в ухо встревоженно Мысли яйца профессор Что такое Что Что вы спрашиваете раздражился Персиков Откуда говорят Из Никольского Смоленской губернии. Ничего не понимаю. Никакого Никольского не знаю. Кто это? Рок! Рок! Какой рок? Рок! А, да, это вы. Так вы что спрашиваете? Мыть ли их? Прислали из-за границы мне партию куриных яиц. Ну, А они в грязюке в какой-то? Что ты выпутываешься? Как они могут быть в грязюке? Как вы выражаетесь? Ну, конечно, может быть, немного помёт, песок или что-нибудь ещё. Так не мыть! Конечно, не нужно. Вы что, хотите уже заряжать яйцами камеры? Заряжаю! Да! Хм, хмыкнул персиков. Х-х! Цокнула трубка и стихла. Пока. С ненавистью повторил Персиков в приват доцента Иванова. Как вам нравится этот тип? Пётр Степанович. Иванов рассмеялся. Это он? Воображаю, что он там напечёт из этих яиц. Вы вообразите, Пётр Степанович. Ну, пикас. Очень возможно, что надоите плазму куриного яйца, лучше окажет такой же действие, как и на плазму голых. Очень возможно, <с> что куры у него вылупятся. Но ведь ни вы, ни я не можем сказать, какие это куры будут. Может, они ни к чёрту не годные куры. Может быть, они подохнут через 2 дня. <с> Может их есть нельзя. А разве я по ужас, что они будут стоять на ногах? Может у них кости ломки?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 Керсиков побогравел, взял бумагу и показал её Иванову. Тот прочёл её и иронически усмехнулся. "М-да", сказал он многозначительно. "И ведь заметьте, я своего заказа жду 2 месяца, и о нём ни слуху ни духу. А этому моментально и яйц спислали, и вообще всяческое содействие. Ни чёрта у него не выйдет, Владимир Ипатьч, и просто кончится тем, что вернут вам камеры". Да, если бы скорее, это ведь они же моего пото задерживают. Да, вот это скверно. У меня всё готово. Вы скафандра получили? Да, сегодня. Перчик в несколько успокоился, оживился. Хмм. Я думаю, мы так сделаем. Две перцоны можно будет наглухо закрыть, а окно мы откоем, конечно. Те шлемы 3, да. Ну вот. Вы стали пить яйконибудь из студентов можно назвать. Дадим ему третий шлем. Гринмут можно. Это который у вас сейчас на саламандре не работает. А. Он ничего. Хотя позвольте. Весноян не мог сказать, как уж соин плавательный пузый у голозубых. Нет, он ничего. Он хорош, студент. Бедняж, уж не поспать одну ночь. Только вот что, Пётр Степанович, вы проверьте газ, а то что ты знает эти доброхимы ихние? Пришлют какую-нибудь гадость. Нет-нет. Вчера я уже пробовал. Нужно отдать им справедливость, Владимир Ильич, превосходный газ. Вы на ком пробовали? На обыкновенных жабах. После шстройку мгновенно умирают. Да, Владимир Пачь, мы ещё так сделаем. Вы напишите отношение в ГПУ, чтобы вам прислали электрический револьвер. М-м, я не умею с ними пощаться. Я на себя беру. Мы на кладэж ми Жнева стреляли, шотки ради. Там один ГПУ рядом со мной жил. Замечательная штука. И просто чрезвычайно бьёт без шума шагов насто и набавал. Мы в Ворон стреляли. По-моему, даже и газа не нужно. Хм. Это с самой идеи очень. Да, да. Персиков пошёл в угол, взял трубку и квакнул. Детки, мне эту, как её, لوبянку. Ни стояли жаркие до чрезвычайности. А ночи чудные, обманчивые, зелёные. Луна светила и такую красоту навела на бывшие имения Шереметьевых, что её невозможно выразить. В 10 часов вечера, когда замолкли звуки в деревне Концовке, расположенной за совхозом, Идилличский пейзаж огласился прелестными нежными звуками флейты. Играл на флейте сам заведующий совхозом Александр Семёнович Рок. И играл, нужно дать ему справедливость, превосход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 Вой разрастаясь, полетел по полям, и войу вдруг ответил трискучи, в миллион голосов концерт лягушек на прудах. Всё это было так жутко, что показалось даже на мгновение, будто померкло таинственная колдовская ночь. Александр Семёнович оставил флейту и вышел на веранду. Маня, ты слышишь? Вот проклятой собаке. Чего никак ты думаешь, разбесились? "That could be a swine", ответила Маня, глядя на Луну. "Знаешь, мальчишка, пойдём посмотрим на яички", предложил Александр Семёнович. "Ей-бог, Александр Семёнович, ты совсем помешался со своими яйцами и курами. Отдохни ты немножко". "Нет, мальчишка, пойдём". В оранжерее горел яркий шар.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 Вывиду я цепляток, с энтузиазмом говорил Александр Семёнович, заглядывая то сбоку в контрольные прорези, то сверху через широкие вентиляционные отверстия. Вот увидите, что? Невиду? А вы знаете, Александр Семёнович, сказала Дуня, улыбаясь. Мужики в концовке говорили, что вы антихрист, говорят, что ваши яйца дьявольские, грех машину выводить, убить вас хотели. Александр Семёнович вздрогнул, лицо его пожелтело. "Ну что вы скажете? Вот народ. Ну что вы сделаете с таким народом, а? Манчика, надо будет им собрание сделать. Завтра вызову из уезда работников. Я им сам скажу речь. Надо быть вообще тут поработать, а то это медвежий какой-то угол."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 Ну ты, Маня, обыкновеннейшая дура, ответил Александр Семёнович, бросив ложку. Ты как мужики. Причём здесь луч? А я не знаю. Оставь меня в покое. Вечером произошёл третий сюрприз. Опять взвыли собаки в концовке, и ведь как над лонными полями стоял непрерывный стон, словно я тоскливые стенание.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 Сошлись все в оранжерее: и Маня, и Дуня, и старый шехранитель, оставивший винтовку у двери. "Ну что? Что вы скажете?" победоносно спрашивал Александр Семёнович. Все с любопытством наклоняли уши к дверям первой камеры. "Это они клёвыми стучат, цеплятки," продолжал сияя Александр Семёнович. "Не выведут цепляток, скажете? Нет, дорогие мои. Я-то избытка чувств он похлопал охранника по плечу. Вывиду таких, что вы ахнете. Теперь мне в оба смотреть, строго добавил он. Чуть только начнут вылупливаться, сейчас же мне дать знать. Хорошо, ор м ответили сторож Дуня и охранник. Так и так и так из окопа лотабата но толкнул в лицо то первой камеры.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 Это вероятно потому, что нарушал её полное молчание то и дело начинающийся беспричинный тоскливый и ныющий вой собак в концовке. Чего бесились проклятые псы, совершенно неизвестно. На утро Александр Семёнович ожидал неприятности. Охранитель был крайне сконфужен, руки прикладывал к сердцу, клялся и божился, что не спал, но ничего не заметил. Непонятное дело, уверял охранник. Я тут не причинен, товарищ Рок. Спасибо вам. Я от души благодарен, распекал его Александр Семёнович. Что вы, товарищ, думаете? Вас зачем представили? Смотреть. Так вы мне и скажите, куда они делись? Ведь вы лупили сани. Значит, уtraли? Значит, вы двери оставили открытой да и ушли себе сами. Что были мне цеплята? Некуда мне ходить. Что я своего дела не знаю, обиделся наконец Воин. Что вы меня попрекаете, даром, товарищ Рок? Куды ж они подевались? Да я почём знаю, взбесился наконец Воин. Что я их у караулу разве? Я зачем представлен? Смотреть, чтобы камеры никто не уфёр, и исполняю свою должность. Вот вам камеры, а ловить ваших цеплят я не обязан по закону. Кто его знает, какие у нас цеплята вылупятся?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 Чёрт их знает, бормотал Александр Семёнович. Окна заперты, ничего из крыши же они улетели. Он задрал голову и посмотрел туда, где в стеклянном переплете крыши было несколько широких дыр. "Что, в Александр Семёнович крайне удивилась Дуня. "Станут вам цеплят и летать? Они тут где-нибудь. Цып-цып-цып-цып-цып-цып". Начала она кричать и заглядывать в углы оранжереи, где стояли пыльные цветочные вазоны какие-то, доски и хлам. Но никакие цыплята нигде не отзывались. Весь состав служащих часа 2 бегал по двору совхоза, разыскивая проворных цыплят и нигде ничего не нашёл. День прошёл крайне возбуждённо. Караул камер был увели ещё сторожем, и тому был дан строжайший приказ каждые четверть часа заглядывать в окно камер и чуть что звать Александр Семёнович.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 Отнесён к сторожу. Да, дел замечательные, ответил тот, качая головой и совершенно двусмысленным тоном. Александр Семёнович посидел немного у камер, но при нём никто не вылупился. Он поднялся с корточек, размялся и заявил, что из усадьбы никуда не уходит, а только пройдёт на пруд выкупотся и чтобы его в случае чего немедленно вызвали.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 Подрошёл рок, помахивая полотенцем и держа флейту под мышкой. Небо изливало зной сквозь ивы, и тело ныло и просилось в воду. На правой руке у рока началась зарослый лопухов, в который он, проходя, плюнул. И тотчас в глубине разлапистой путаницы послышалось шуршание, как будто кто-то поволок бревно. почувствовав мимолётное неприятное сосание в сердце, александр симёнович повернул голову к зарослям и посмотрел с удивлением. пруд уже 2 дня не отзывался никакими звуками. шуша не смолкла. поверх лухов мелькнула привлекательно гладь пруда и серые крыши купаленки. несколько стрекос смотнулись перед александром симёновичем. он уже хотел повернуть к деревянным мосткам, Как вдруг шорох в зелени повторился, и к нему присоединилось короткое шипение, как будто высучилось масло и пар из паровоза. Александр Семёнович насторожился и стал всматриваться в глухую стену сорной заросли. "Александр Семёнович", прозвучал в этот момент голос жены Рокка, и белая её кофточка мелькнула, скрылась, но опять мелькнула в малиннике. "Подожди, я то-" поиду купаться жена спешила к пруду но александр семёнович ничего ей не ответил весь прикопавшись к лопухам сероватое оливковое бревно начало подниматься из их чащи вырастая на глазах какие-то мокрые желтоватые пятна как показалось александр семёновичу усеивали бревно Оно начало вытягиваться, изгибаясь и шевелясь, и вытянулось так высоко, что перегнало низенькую корявую иву. Затем верх бревна надломился, немного склонился, и над Александром Семёновичем оказалось что-то напоминающее по высоте электрический московский столб.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 ему показалось, что мороз ударил внезапно в августовский день, а перед глазами стало так сумеречно, точно он глядел на солнце сквозь осетлетние штаны. На верхнем конце бревна оказалась голова. Она была сплющена, застряна и украшена жёлтым круглым пятном по оливковому фону. Налишённые веки Открытые ледяные узкие глаза сидели в крыше головы, и в глазах этих мерцала совершенно невиданная злоба. Голова сделала такое движение, словно плюнула в воздух. Весь ствол вобрался в лопухи, и только одни глазки остались и немигая смотрели на Александр Семёнович. Тот, покрытый липким потом, преяс четыре слова совершенно невероятных и вызванных сводящим с ума страхом настолько уж хороши были эти глаза между листьями то это за шутке затем ему вспомнилось что факиры да-да индия плетёная корзинка и картинка заклинают голова вновь взвилась И стало выходить из туловища. Александр Семёнович поднёс флейту к губам, хрипло пискнул и заиграл ежесекундно задыхаясь вальс из Евгения Онегина. Глаза в зелени точиз загорелись непримиримой ненавистью к этой опере. "Что ты? Одурял, что играешь на жаре?" послышался весёлый голос Мани, и где-то краем глаза справа уловил Александр Семёнович белое пятно. Затем истошный визг пронзал весь совхоз, разрозсив взлетел, голова из зелени рванулась вперёд. Змея, приблизительно в 15 аршинной толщиной в человека, как пружина выскочила из лопухов, пахнула мимо заведующего совхозом прямо туда, где была белая кофточка на дороге. Маню стало жёлто-белый, змея на глазах рок, раскрыв в мгновение пасть, из которой вынырнуло что-то похожее на вилку, ухватило зубами Маню. Маня повтор был режущий предсмертный крик. Змея извернулась пятисажанным винтом, хвостом обсмёл смерч и стала маню давить. Вот тут рок и поседел. Сначала левая, и потом правая половина его чёрной как сапог головы покрылась серебром.